Глава 20. Я знал, что мой дядя тот еще параноик. Десять лет я соблюдал наш договор. И долгое время закрывал глаза на то, что он присылает ко мне убийц. Просто потому, что живым он приносил больше пользы, отводя на себя взгляды со стороны недоброжелателей. Однако этот нехороший человек совсем обнаглел, раз решил, что я закрою глаза на такую помолвку. То, что он хотел насильно выдать Светлану, было только частью проблемы. К двоюродной сестре я не испытывал таких уж близких чувств, но и негатива тоже не было. Так что молча наблюдать, как ей собираются разрушить всю жизнь, я не собирался. Тем более разводы у аристократов не приняты. Что меня взбесило гораздо сильнее, так это род у Русовых. Сравнительно небольшой княжеский рот, на который даже с виду не сразу обратишь внимание. «Все бы ничего». Если только сын главы рода не оказался, то еще моразью. Вот казалось бы, у его рода есть все. Денег более чем хватает, редких ресурсов тоже. То, что род небольшой, дело поправимое. По сравнению с другими они могли как сыр в масле кататься и горе не знать. Но Ростиславу Урусову этого показалось мало. Этот невесть, что возомнивший о себе аристократ, стал искателем. Причем довольно успешным. Сколотил свою группировку, после чего отправился грабить людей. Само собой, он и его приспешники скрывали свою деятельность. На то имелись сразу две причины. Во-первых, грабить не всегда значит убивать. Если после каждого ограбления не оставлять свидетелей, то искатели очень быстро закончатся. И спрашивается, откуда тогда доставать товар. Поэтому в ход шли маски иллюзорная и ментальная магия. Но В этом плане они выстроили грамотную схему и нередко присваивали себе заслуги других. Во-вторых, сам княжич обожал наслаждаться страхом людей. Магом тьмы он при этом не был, вовсе нет. Просто по натуре своей человек оказался сгнильцой. Нравилось ему доминировать над слабыми и показывать им свое место. Чёрт его знает, сколько времени он занимался этой деятельностью, пока четыре года назад не наткнулся на меня. Одинокий искатель всегда лакомая добыча, особенно когда он уставший, а у тебя есть численное преимущество. Надо ли говорить, что его попытка отнять у меня добычу мне пришлось не по душе. С приспешниками я разобрался быстро, а вот княжича очень долго избивал кулаками. Сломал ему нос, пару ребер и ноги, чтобы точно не сбежал. Выбил все передние зубы и только потом связал. Было бы проще его убить, но эти умники догадались грабить людей рядом с безопасным проходом. Поэтому мне не составило труда вернуться на Большую Землю, доложить информацию и привести с собой людей, чтобы они запрекли аристократа и его дружков в тюрьму. За это, к слову, глава гильдии искателей лично меня поблагодарил и поднял ранг, чтобы я мог зачищать более опасные и, скажем так, вкусные на добычу аномалии. В общем-то, оставить их в живых оказалось правильным решением. Очень быстро раскрылось, кому они еще успели навредить, после чего каждому из участников пришлось выплачивать компенсацию пострадавшим. Самого княжича, как я слышал, отправили в ссылку в Сибирь, где он должен был собственной кровью смыть позору срода. Похоже, князь у русов очень дорого заплатил, чтобы вызволить своего отпрыска из каторги. Впрочем, факт остается фактом. Что он, что его ублюдок, сын, хотят использовать Светлану, чтобы мне подгадить. Для дяди это живой щит. Он явно считает, что я не стану делать своим врагом целый княжеский род. К тому же это шанс возвыситься и вернуть некогда потерянный титул князя. Урусовым, в свою очередь, одной этой свадьбы выставляет меня в худшем свете. Конфликт между мной и княжи, чем по факту решен не был. Урусовы не стали отправлять ко мне дары или хотя бы своих представителей, чтобы загладить вину. Нет, они решили сделать вид, будто ничего не произошло. Словно не их княжич со своими дружками первыми на меня напал. Теперь они, как ни в чем не бывало, пытаются породниться с вороновыми, даже не уведомив меня. Что первые, что вторые в край оборзели. Обоих надо поставить на место. Я собирался совместить приятное с полезным. Раз уж придется лететь в родной город и лично говорить с дядей, то надо хотя бы скрасить это время. Именно поэтому я предложил Дарье полететь со мной. Что не говоря, находясь рядом с ней, радовалась душа. Подготовка к полету не заняла много времени, билеты были куплены тем же вечером, и к утру мы с Дарьей отдыхали в самом дорогом отеле, что был в городе. До столицы, конечно, уровень обслуживания не дотягивал, но я и Завьялова остались довольны. Затем мы вышли прогуляться в город. Я ей показывал знакомые места, рассказывал историю памятников, посвященных героям сводил в местный театр. В общем, прекрасно провел время, давая Ворону время разведать обстановку. К обеду Ворон справился со своей задачей. «Мы сорвали джекпот! Или твоя дарья знала гораздо больше, чем ты предполагал!» — радостно прокаркал Ворон, сидя рядом со мной на скамейке. Прохожие, к слову, нервно шарахались от меня, видя, что я разговариваю сам собой. К этому моменту мы с Дарьей разделились, поскольку она хотела посмотреть еще местный музей искусств. «Я так понимаю, вся семья в сборе», — сказал я и потянулся. «Скажу больше, вся семья и Урусовы тоже. Там и глава рода Урусовых, и сын, и родственники. Все они пришли обсуждать помолвку и будущий союз. Твой дядя, кстати, уже знает, что ты в городе». Но «Это хорошо, что знает», — довольно ответил я. «Ладно уж, поехали. Нехорошо это заставлять людей ждать». К воротам нового родового поместья Вороновых я добрался безо всяких проблем. Разве что уже вечерело. Но, со слов Ворона, гости поместья еще не покинули. Либо дядя-идиот ничего не рассказал у русовым, либо они подготовили ловушку. А может, сразу оба варианта. «Стой, это частная территория Вороновых! Вам сюда нельзя!» — сказал один из двух стоящих в карауле бойцов, направив на меня винтовку. Похоже, что новенький. Не припомню такого в последний свой визит. Зато стоило мне встать с мотоцикла и снять шлем, как второй сразу меня узнал, напрягся и поклонился. «Искренне прошу прощения за своего напарника, он новенький не узнал вас. Проходите, господин», — сказал мужчина лет сорока. Весь тот спектр эмоций, что отразился на его лице в этот момент, было не описать словами. «Хвалю, учишься на прошлых ошибках. Даже ворота не пришлось ломать», — усмехнулся я, наблюдая, как передо мной открывают двери. Слуги, бродившие на территории поместья, при виде меня тут же начали кланяться. Похоже, по им сообщили, кто прибыл в поместье. Игнорировать мой статус, который, впрочем, был довольно необычным, они не могли. А кто-то еще помнил, какой я здесь устраивал хаос, и как потом приходилось отстраивать полностью поместье. «Прошу прощения, Алексей Дмитриевич». Услышав голос сзади, я обернулся и увидел молоденькую служанку лет двадцати, не больше. «Господин сейчас разговаривает с важными людьми, и он запретил пускать посторонних». «Успокойся, красавица». Я тепло улыбнулся девушке, всем видом показывая, что меня не надо бояться. Правда, она после этого побледнела еще больше. «Никого из слуг я трогать не собираюсь. И вас я в обиду тоже не дам. Если мой дядя или отпрыски хоть пальцем востронут из-за личного гнева, они об этом здорово пожалеют. А теперь скажи всем слугам покинуть поместье, если они не хотят пораниться». Девушка оказалась разумнее, чем я ожидал, и сразу кивнула, больше не пытаясь меня остановить. Но хоть у кого-то в этом доме остались инстинкты самосохранения. В последнее время мне кажется, что многие люди его напрочь лишились и намеренно меня злят и провоцируют. Ага, потом все они на меня жалуются, какой я злой и нехороший. Пока я об этом размышлял, успел добраться до входа, недолго думая, как войти, я призвал Вильзи ради небольшого представления и, что называется, с двух ног вошел внутрь. Обе двери с грохотом упали на пол, и я увидел интересную картину. С левой стороны сидел мой дядя. Рядом с ним располагалась Светлана, а позади двоюродные братья, пребывавшие, мягко говоря, в шоке. Причем при виде меня глазки у Светланы аж загорелись, прямо как когда я спас ее от похитителей 10 лет назад. С правой стороны на диване сидел княжич с договором в руках, его отец и, судя по всему, его родственники. Кем и кому они приходились по их семейному древу, меня ничуть не интересовало. «Я вас категорически приветствую», — сказал я, разрушив нависшую тишину. Что тут сказать, даже глава рода Урусовых не ожидал такого появления. «Я так посмотрю, вы решили выдать мою двоюродную сестру замуж». Но почему-то забыли уведомить меня. Тем более я не припоминаю, чтобы давал свое согласие на помолвку. Несколько секунд длилась тишина. Все по-прежнему не раскрывали рты. Как-никак я заявился с такими претензиями, которые сложно было осознать. Каюсь, получилось экспромтом, но звучало же важно и красиво. Я уж собрался перейти к радикальным действиям, но тут наконец-то хоть кто-то заговорил. «Прошу прощения за своего племянника!» Высказался дядя, вставая из дивана. Его сыновья коса смотрели на меня, но голос не подавали. Помнят, как вызвал их на дуэль и чем это для них закончилось. Не то что Ростислав. А Алексей. «Дядя». Оборвал его я, пальцем показав кавычки. «Если только попробуешь оправдаться договором, я снесу все твое поместье, а затем лично вызову тебя на дуэль». «Ты сознательно несколько лет плел против меня интриги и продолжаешь это делать». Если тебе жизнь не мила, то можешь посмотреть, что из этого выйдет. — Это я глава рода, а не ты! — попытался он выпутаться из ситуации, при этом не упасть в грязь лицом. — Я сам принимаю решение в семье, и мне решать, кто за кого выйдет замуж. — Да что ты говоришь! — цокнув языком, я шагнул вперед. Все присутствующие в зале Урусовы одновременно напряглись, но они нападали. Догадывались, что здесь я их... Трогать не стану. Закон о гостеприимстве никто не отменял. Он касался всех, в том числе даже самых ненавистных врагов. Напасть на гостя, не проявляющего враждебность, равносильно обесчестить себя и род. А я все еще носил фамилию Вороновых. Поэтому они не вмешивались в наши семейные разборки или ждали подходящего момента, чтобы вставить слово. Кто же знает, что у таких людей в голове творится. Хочешь сказать, что это неправда? Выждав несколько секунд, сказал дядя, пойдя мне навстречу. Правда, сам едва ли не дрожал, как осиновый лист. Я глава рода, а не ты. Ты не имеешь права вмешиваться в мои решения. Дядя, может, ты и меня без моего ведома женишь? Ухмыльнулся я и бросил взгляд на вилзи. То и ничего не пришлось объяснять. Она сама первой подошла к Светлане, готова ее защитить от любой угрозы, но ну а мягкий отвод глаз не позволял ей увидеть собравшимся, пока мне это не надо. «Я ведь тоже часть семьи. Только как глава рода ты что-то не озаботился о том, чтобы выставить претензии у русовым. «Да это за тебя я отправился в ссылку!» — воскликнул Ростислав, все же не выдержав и вскочив из дивана. Глава рода Урусовых, к своему сожалению, остановить нерадивого сыночку не успел. «Посмотрите, у кого голос прорезался!» Я отвернулся от дяди и посмотрел на Ростислава. Давай я тебе напомню, как ты со своими дружками пытался меня измотать, ранить и забрать все нажитое в рейде. Что-то я извинений после этого не получил. Как спрашивается, я должен на это все реагировать. Успокой! Дядя хотел мне что-то сказать, но одного взгляда хватило, чтобы его заткнуть. Представляться, я так понимаю, смысла нет. Наконец подал голос глава рода Урусовых. Я отдал мужчине должное. Несмотря на происходящее, он сейчас выглядел невозмутимо. Явно сказался опыт ведения переговоров. — Алексей Дмитриевич, позвольте высказаться. — Надо же. Княжич, а наступил на свою гордость. — Хорошо, — кивнул я. — Если есть что сказать, говорите. — Для начала от лица рода я приношу извинения за своего сына. Им двигало ускользнувшее от моих глаз проклятие, полученное в аномалии. Увидев, что мои брови слегка приподнялись от удивления, глава добавил. — Это чистая правда. Если моих слов недостаточно, я готов выпить зелье правды и пройти ментальную проверку. Такого поворота я не ожидал. С другой стороны, это объясняет, почему парень стал именно искателем, а не кем-то другим. Можно ведь было, например, полететь в Африку, где защита защитой людей все очень плохо, и там наслаждаться их страхом и болью. Что это было за проклятие? Поинтересовался я, решив поглубже разобраться в ситуации. Не так много монстров умеет их оставлять. Я оставила сущность тьмы. Само проклятие незаметно для остальных затуманивало разум и усиливало потаённые желания. «Мой сын далеко не белый и пушистый, но больше проклятием не страдает», — спокойно объяснил глава рода, после чего перевел взгляд на дядю. «Мне скорее непонятно, почему до вас не дошло письмо с извинениями и приглашение посетить родовое поместье, чтобы обсудить желаемую компенсацию. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы окончательно закрыть это возникшее между нами «Недопонимание. И вправду странно», — задумчиво сказал я, глядя на дядю. Тут даже сомневаться не приходилось, кто приложил руку. И как его только еще не убили, вопрос хороший. «Что ж, предположим, что письмо по какой-то причине потерялось. Может, тогда расскажете, с чего вы взяли, что я буду в восторге от помолвки?» Тем более, если по такой логике я проигнорировал ваше письмо. «Дело в том, что...» — вставил свое слово дядя, но глава рода Урусовых его полностью проигнорировал. «Ваш дядя на одном из светских приемов предложил мне заключить брачный союз с целью создать союзные отношения. Он заверил меня, что благодаря помолвке прошлые обиды забудутся. Мне в голову не могла прийти мысль, что вас не уведомят о свадьбе», — признался глава рода и что вы как-то можете на это влиять. Что ж, ситуация хотя бы прояснилась. Полностью успокоившись, сказал я, после чего посмотрел в глаза мужчине. Однако помолвку все равно придется отменить. «Само собой, благо мы лишь на стадии предварительных соглашений», — кивнул глава рода Урусовых. «Если вы не против, я бы хотел позже еще раз извиниться за оба этих инцидента. Если посетите наше родовое поместье, мы будем только рады такому гостю». «Мы договоримся», — уверенно сказал я, после чего посмотрел в сторону своего дяди. «Однако сейчас вам самое время покинуть поместье. Мне есть что обсудить с семьей, если вы не против». Придя в поместье, я не ожидал, что зауважаю главу рода Урусовых. Он на удивление оказался достойным человеком и умным главой. Быстро разобрался в ситуации и нашел из нее выход, избежав конфликта. Ну, почти. Сомневаюсь, что после этого с семьей дяди он будет вести хоть какие-то дела. Со Светланой я поговорил отдельно, предложив полностью отделиться от рода. Я также пообещал ей полностью оплатить учебу в академии и накинуть немного сверху, чтобы имелись средства на жизнь. Мне ведь это было совсем несложно. А иметь хоть одного родственника, который ко мне негативно не относится, тоже неплохо. Сестра не сразу согласилась принимать мою доброту, аргументируя это тем, что я и так сделал для нее слишком много. Впрочем, взвесив все за и против, согласилась. Что ж, хоть одно решение она, наконец, приняла самостоятельно. Теперь, что касается дяди. Нет, убивать я его не стал. Живым от него по-прежнему было больше пользы, чем от мертвого. Но чтобы у него даже мысли не возникло строить против меня интриги. Даже такие странные. Я навредил его энергетической системе. Не сильно через три месяца восстановится. Только все эти три месяца он будет очень страдать без полноценного использования дара. Также, пока я разбирался с происходящим, Ворон залез в архивы рода и обнаружил интересную переписку с неизвестными людьми. Дядя слил им всю информацию обо мне. Что имел? Какой магией я пользуюсь? Что умею? И все в этом духе. Впрочем, ничего важного он им по факту не дал. И, видимо, поэтому они уже почти три месяца не выходили на связь. На этом все дела в поместье были закончены, поэтому я принял решение продолжить отдыхать с Дарей. Черт его знает, когда я снова окажусь в этих краях и буду таким же свободным, как сейчас. Тем более, как я мог отказаться от сюрприза, о котором заранее меня предупредила девушка.